Глава тридцать седьмая. Маляка отшвырнула от себя утреннюю газету, закрыла глаза, собираясь с мыслями и призывая себя к спокойствию. но Она не ожидала такого поступка от мужа. Не думала, что Таиру настолько плевать на неё. «Позорище!» — прошипела мать, отшвыривая свою газету, на первой полосе которой красовалась юная девушка, идущая под ручку с Таиром. Маляка злобно оскалилась, бросив взгляд на подвеску на нашей соперницы. «Змея! Проклятая змея! Чтоб тебя этой подвеской задушила!» «А я тебе говорила! Больше времени проводи с мужем!» Мать строго зыркнула на Маляку, а та вернула ей недовольный взгляд. «И как, по-твоему, я это сделаю?» «Ты умная женщина. Можешь что-нибудь придумать. Но удержать мужа одним пузом ты, дорогая, не сможешь. Особенно, если будешь жить у нас». «Сколько ты уже здесь? Неделю? И сколько раз за это время ты ночевала с мужем?» «Ты прекрасно знаешь, почему я здесь!» Вскрикнула, ударяя кулаком по столу, и домработница бросилась вытирать пролитый чай. «Да уйди ты отсюда, корова тупая!» Рявкнула на немолодую азиатку. «Выйди прочь!» Женщина, сутулившись, тут же поспешила к двери, потому как работала здесь не первый год и хорошо знала, какой у младшей хозяйки взрывной характер. «Она и ударить может!» «Во-первых, оставь в покое прислугу. Они не виноваты в твоих проблемах. Во-вторых, малика одного ребёнка мало, слышишь меня? Чтобы удержать мужчину, мало нарожать ему отпрысков». Малика проследила за тем, как за служанкой закрывается дверь, повернулась к матери, и та отпрянула, увидев, как исказилось лицо дочери. «Он не разведётся со мной. Таира ни за что не бросит своего ребёнка, мама. Да, мой муж не очень хороший человек, но семью он ни за что не бросит». Таковы наши законы. Ты их знаешь не хуже меня». «Глупая. Что тебе с того, что ты останешься его женой на бумаге? Ты потеряешь мужа, понимаешь это или нет? К тому же твой Таир не соблюдает никакие законы. Плевать он на них хотел». «Понимаю. Но я не бездействую, мама. Я делаю все как нужно. И что же ты делаешь?» «Отдаёшь своего избалованного богатого мужа новой любовнице? Посмотри, он уже ходит с ней под ручку на приёмы. Не с тобой, с любовницей!» Мать схватилась за сердце и побледнела. Невиданная наглость. «Как только эта девка посмела! Шлюха какая-то! А какой позор на нашу семью! Сейчас начнут названивать, а если отец узнает?» «О, ужас!» Малика поморщилась, снова схватив газету и вперившись ненавидящим взглядом в лицо девчонки. «Маленькая тварь. Неужели думает, что она, Маляка Абаева, будет сидеть, сложа руки, пока какая-то соплечка отбирает у неё мужа, отца и её ребёнка?» «В том-то и дело, что не шлюха. Это она, та, из-за которой Таир ездил домой, помнишь? Он привёз её сюда для того, чтобы взять второй женой». «Что ты такое говоришь?» «Мать, казалось, сейчас удар хватит, настолько она побелела». «Что знаю, то и говорю», — прищурилась, изучая свежую фотографию. «Красивая эта дрянь. Но Таиру этого будет мало. Ему всегда мало». «Откуда знаешь? Таир сказал?» «Нет. Таир мне о ней ничего не говорил. Похоже, готовит мне сюрприз». «Но я о своём муже знаю всё и даже больше. Ты сама сказала, я умная женщина». «И как давно она здесь?» «Уже больше полугода, мама. Больше полугода её готовят для моего мужа». Маляка горько усмехнулась. Но если эта тварь думает, что быть второй женой Таира Абаева – это счастье, то она сильно заблуждается. «И что ты намерена делать? Девчонку привезли полгода назад, а ты переехала к нам и сидишь, сложив руки? Похоже, я поторопилась выводом, что моя дочь умная. Ты идиотка, маляка!» Мать схватила её за запястье и до боли. «Как ты могла пустить всё на самотёк? Чего ты ждала? Этого?» Встряхнула перед её лицом газетой, и несколько листов закружились на ветру, падая на зелёную траву беседки. «Я действую с первого дня, мама». но да, я ошиблась. Поначалу я думала, что Таир просто злится на меня из-за того, что не могу родить ему наследника. Я думала, с беременностью всё пройдёт. Он успокоится и отправит эту девку назад, в её деревню». «Но не отправил. Смотри, дочь, он уже её на приёмы таскает». «Ещё немного, и начнёт строить ей дом рядом с вашим. И что дальше? Что ты намерена предпринять?» Маляка выдернула свою руку, откинулась на спинку кресла и погладила выпирающий живот. «Не говори глупостей, мама. Я не допущу, чтобы мой муж взял её второй женой. А дальше... Дальше мне понадобится помощь папы. Нужно с ним поговорить». Мать покачала головой, нахмурилась. «Не знаю. Ему это очень не понравится. Мама...» рявкнула, поднимаясь с места. «Ты обязана мне помочь, если, конечно, не хочешь лишиться всей этой роскоши, которой так привыкла за годы моего замужества. Да и мой отец стал таким влиятельным только благодаря мне и моему мужу. Забыла, кем был папа, пока за его бизнес не взялся Таир? Мелким предпринимателем, с парочкой гостиниц в четыре звезды до да нескольких магазинчиков. «Думаешь, муж разведётся со мной, а вам оставит половину своего имущества? Ошибаешься!» Таир Абаев не даёт отступных. И если я вылечу из его дома и его сердце, то останемся с голым задом все мы». Мать, конечно же, это понимала и боялась лишиться состояния ничуть не меньше маляки. Даже больше. Она едва не плясала от радости, когда отцу удалось сосватать дочку за наследника Абаевых. И ещё тогда многие уважаемые семьи мечтали увидеть Абаева своим зятем. Именно он поднял заросший сорняками бизнес отца. Именно он дал семье мирзоевых всё то, чем они сейчас владеют. Отец с матерью не переживут, если потеряют всё своё богатство. Вот пусть и постараются защитить брак дочери. Собственно, защищать-то не от кого. Так, обычная деревенская курица. Весьма глупая причём. Просто по какому-то стечению обстоятельств, забравшаяся чуть повыше предыдущих. «Я поговорю с отцом». Подрагивающей рукой мать взяла кофейную чашечку, сделала маленький глоток. «А ты поешь фруктов. Успокойся. Тебе нельзя нервничать. И сегодня, чтобы ночевала с мужем, пока я не отволокла тебя домой за волосы».